Слава 16. СХВАТКА Ветер дул в лицо против движения, потому собаки и не учуяли сразу погоню. Теперь же убегать было поздно, потому что просто некуда. Ведяева раскинулась на берегу узкого залива, окруженного сопками. Единственное, что, как думалось на носу, могло облегчить их положение – Это добраться до коробов и либо укрыться в них от синеглазов, либо отбиваться возле самых стен, чтобы не дать хищникам обойти себя сзади. Лучше, конечно, сражаться, потому что кто знает, сколько придется отсиживаться, если они спрячутся внутри коробов. Но в любом случае до них нужно было сначала добраться и добраться быстрее противника. сейды со Снежкой подгонять не пришлось. Собаки и сами все хорошо понимали. Скорость они набрали приличную, хотя с тяжелыми нартами бежать быстрее преследователей не получалось. Синеглазы неумолимо настигали нарты. На нос сбросил на дно Кирежи обе пары рукавиц и приготовил лук. Стрелять на ходу он не решился. Стрел с металлическими наконечниками было всего две, не хотелось потерять их напрасно. Он сунул обе за пимы, чтобы они были под рукой, а на деревянные даже не стал смотреть. Толку с них все равно не было. Потом, подумав, стянул с головы защитную морду, чтобы было лучше видно. Теперь шипастых тварей от нарт отделяло всего пять-шесть шагов. На нас отчетливо видел нацеленный на него взгляд бегущего впереди вожака. Солнце, Заглядывая в глаза этому чудовищу, не отражалось в них, а словно проваливалась вглубь. На ярком свету глаза отливали темно-синим, как вечернее небо. Похожая на гладкий камень чешуя, сплошь покрывавшая тело зверя, тускло поблескивала на солнце. Из оскаленной пасти свешивался черный язык, шипы, торчащие вокруг головы и вдоль хребта, при солнечном свете выглядели совершенно омерзительно, придавая чудовищу схожесть с костяком мертвеца. А поскольку твари было пятеро, тошнотворное впечатление усиливалось во столько же раз. Единственное, что немного утешало при виде этих кошмарных созданий, был их размер. Эти синеглазы, в отличие от убитого позапрошлой ночью, Не намного превышали величиной обычную лисицу. Нанос отвернулся от преследователей, чтобы посмотреть, успеют ли собаки добежать до ближайшего короба раньше, чем синеглазы поравняются с нартами. Пожалуй, они бы успели, если бы. Нанос застонал и стиснул в кулаке стрелу так, что едва не переломил древко. Прямо посредине дороги, Там, откуда до коробов было уже рукой подать, стояло еще четыре твари. «Стоп!» — во все горло заорал на нос, и, не дожидаясь, пока нарты остановится полностью, выхватив нож, грузно вывалился на дорогу. Тяжеленная волшебная шуба сковывала движение, но, стиснув зубы, он постарался забыть о ней, быстро поднялся и, поравнявшись с Эйдом и Снежкой, несколькими короткими ударами, перерезал лямки и хомута. Собаки плотно встали бок о бок друг к другу и оскалились с верепа рыча. На нос вонзил нож в бок Кережа, выдернул из-за стрелу и натянул тетиву лука. Оставалось выбрать цель. Догонявшая их пятерка остановилась прямо перед ним. Наверное, если бы зверь был один, то прыгнул бы на него сразу. Но, охотясь стаи они не хотели рисковать. Крайние твари нырнули в стороны, растягиваясь цепью и замыкая своих жертв в кольцо. Попасть с трех шагов в глаз зверюги для Ананаса было сущей безделицей. Но достать и наложить на тетиву вторую стрелу он уже не успел. Дикий рев смертельно раненного вожака стал сигналом к атаке для остальных». Парень выставил перед собой зажатую в кулаке стрелу. В это же мгновение одна из тварей прыгнула ему на грудь, а вторая вцепилась зубами в левое предплечье. Волшебная малица, как оказалось, хорошо защищала не только от заклятия духов, но и от зубов хищника. Зверюга повисла на рукаве, но прокусить его не смогла. Вторая же, ударив наносов грудину и провизжав когтями по желтой шкуре малицы, так и не сумела уцепиться и неловко соскользнула вниз под ноги парню. На нос, не дав ей опомниться, сильным пинком отбросил страшилище прямо на двух готовящихся к прыжку сородичей. Повисший же на предплечье твари, он попросту вогнал в глаз стрелу. Бил отчаянно изо всех сил, древко обломилось, и наконечник остался внутри шипастого черепа. На нос, не сводя глаз, медленно обступавший его троица синеглазов, попятился, шаря рукой по краю кережи. Где-то там должен был торчать нож. Краем уха юноша слышал, что сзади тоже идет нешуточная драка. Но собаки были крупнее синеглазых чудищ, и он понадеялся, что вдвоем с четырьмя они все-таки справятся. В любом случае, помочь им он сейчас не мог ладонь наконец то наткнулась на рукоятку ножа и выдернув его из доски нанос не стал дожидаться нового нападения а пошел вперед сам размахивая перед собой по широкой дуге сверкающим лезвием твари попятились и человек не удержавшись оглянулся на своих собак первым делом он увидел лежавшую на окрашенном кровью снегу зверюгу с разодранным горлом еще одну Ухватившись передними лапами и зубами за головные шипы, трепала, взбивая белую пыль Снежка. Двое других повисли на сэде, но пес, похоже, не собирался сдаваться. «Ничего, братишка, дай расправиться с моими гадами, я тебя выручу», — подумал Нанос. Но тут боковым зрением он ухватил еще что-то. Судорожно дернув головой в бок, Нанос обомлел, От ближнего короба к ним бежали еще четыре твари. Уж не логово ли у них там? А ведь на нас собирался именно через это место ехать. И еще, еще пятеро, шестеро, сколько же их там? Не иначе злые духи охраняли этот проход и не позволяли случайным путникам пробираться тут, натравливая на них своих цепных страшилищ, с синими звездами глазами. Вероятно, заметили приближающееся подкрепление и его три зверюги. Они стали действовать смелее. Одна, рванувшись, обижала его сзади, другая метнулась к левой руке, вправо это был нож, целясь зубами в незащищенную малицей кисть, а третья, сильно оттолкнувшись задними лапами, взмыла вверх, рассчитывая вцепиться человеку в лицо. На нас оборвал ее полет, бросившись вперед и полоснув ножом по голому, непокрытому чешуей брюху. Горячая кровь, брызнув прямо ему в лицо, залила глаза, и пока он протирал их, подкравшаяся сзади тварь бросилась ему под ноги, а та, что намеревалась схватить руку, прыгнула на грудь. Взмакнув руками, Нанос рухнул на спину, придавив дико взвизгнувшую, не успевшую отскочить зверюгу. Зато другая уже подбиралась к его горлу, обдавая лицо зловонным горячим дыханием. Все пропало. Где-то сзади жалобно заскулил Сейд. Его голос Нанос не перепутал бы ни с чьим другим. И в голове вдруг послышался чей-то голос «На помощь!» Может, этот парень подслушал случайно мольбы своего верного пса, только вот помочь он ему ничем не мог. Юноша замолотил кулаком и лезвием ножа по шипастой спине, но лишь отбил и ободрал руки. Чешуя синеглаза и впрямь была, словно каменной. Тогда он прижал к груди подбородок и попытался перевернуться на бок, но чудище пригвоздило его за плечи к земле передними лапами. Волшебная шуба защищала от когтей и зубов, но делала своего носителя неуклюжим. К тому же оставалось открытым лицо, и, зажмурившись, Нанос ожидал по нему неминуемого удара когтистой лапой. «Вот так глупо, бессмысленно сдохнуть тут! Ну, бей же!» Но вместо этого он вдруг услышал короткий рык, Почувствовал мощный рывок и в следующий миг понял, что вновь обрел свободу. Быстро перекатившись на живот и уже поднимаясь на колени, он увидел, как Снежка рядом мутузит его недавнего обидчика. Вскочив, юноша обернулся к нартам и счал взглядом Сейда. Пес, потрепанный, но все еще живой, продолжал сражаться с двумя чудовищами, но к нему на помощь летела Снежка. «Что? Снежка?» Нана скинул взгляд на собаку, дерущуюся рядом. Что за... Это тоже была снежка. Впрочем, нет, такая же большеголовая и белая, как снежка. Эта собака была чуть крупней. Откуда же она здесь взялась? Нана огляделся 10 или одиннадцать тварей, несущихся к ним от коробов, были всего в паре шагов от дороги, но по этой дороге навстречу к ним уже мчалось столько же белых собак неужели и вправду он расслышал безмолвные собачьи призывы о помощи неужто их перехватили и сородичи сейда Неужели они спасены Ээгги спасены а уже через пару мгновений на нас проклинал себя снова ведь зарекался радоваться прежде времени и снова не удержался, вновь накликал беду. Из-за коробов вселения, казалось, что из-за всех сразу, выбегали и мчались к дороге темные юркие тени. Две, три, 5 восемь, дальше на нас не стал считать. Он бросился к Кереже и достал из нее дротик, хоть и прекрасно понимая, что против каменной твердости чешуи тот будет бесполезен. И неплохо бы снять шубу небесного духа, без нее куда удобнее сражаться. Но вдруг парень услышал идущий, будто изнутри головы, голос «Беги!». Совершенно случайно его взгляд упал на Сейда. Пес как раз только что добил вторую тварь и повернул к нему окровавленную морду. Их взгляды встретились, и в голове у Нанеса вновь прозвучало «Беги! Ты должен найти девушку!». «Мы задержим этих! Беги! Ты должен!» От изумления и непонятного леденящего ужаса, от которого зашевелились волосы, на нос попятился. сейт все Все-таки он! Он может это! Но как? Да кто же он вообще такой?» «Беги!» — рявкнуло вдруг в голове, а пес сопроводил свой приказ уже и обычным, раздраженно-озлобленным рыком. И на нас послушался. Тяжело переваливаясь в громоздкой заколдованной малице, он побежал вперед по дороге, сжимая в левой руке нож, а в правый дротик. Дорога вела к подножиям сопок, тянувшихся вдоль залива, Но человек сейчас не в силах был размышлять, правильно ли делает, что бежит именно туда. В любом случае больше было и некуда. Возвращаться назад было бы глупо, обижать вселение, все равно что самому лезть в пасть к синеглазам. Оглянулся он лишь один раз. Схватка закружилась с новыми размахом и силой. Сородичей снежки было уже больше десятка. Но и серые твари превосходили их количеством вдвое. Нанас почувствовал укол жаркого стыда. Он бросил друзей в беде. Но Сейд, если ты и впрямь говорил Сейд, а не дух, принявший облик собаки, сказал правильно. Его долг найти девушку. И если он не сделает это, а его четвероногие защитники погибнут напрасно, вот тогда можно будет стыдиться. Нет, тогда останется только одно — головой в воду.